20-я глава. Лицо Ризы украшает самая счастливая улыбка, но когда он видит, какой расстроенный входит Джордан, она пропадает, подобно призраку. Ты решил умереть? С обвинением кричит Джордан, и слёзы, что он на сдерживал всю дорогу, водопадами обрушиваются из глаз. Пальто летит на пол, и девушка даже не удосуживается разуться. "Успокойся", просит Риза. и его лицо приобретает привычную отстраненность. Оно как бы говорит «все давно и решено, я не собираюсь ничего обсуждать». Эта тема настолько табуирована для него, что парень даже не собирается спрашивать, откуда Джордан, все стало известно. «Почему?» – обессиленно всплескивает руками Джордан. «Ей так много хочется сказать, но слова тают в горле ледяными глыбами. Нет ничего, что могло бы его переубедить. потому что во мне нет сил. Джордан решает открыться Риз. Вы улыбаетесь. Стройте личную жизнь, мечтаете. Я же не могу найти чёрт бы силы, чтобы просто подняться с кровати. И это не поломка, не временный сбой организма. Я такой с рождения. Мне в тягость жить. Есть психологи. И это не хреновая болезнь. Грубо перебивает юноша Разрезая воздух руками. Это хренов риц роял. Всё это неправильно. Боль не уйдёт со временем. Так почему, скажи мне, почему я должен мучиться и страдать от жизни? Даже животных усыпляют. Почему я не могу прекратить эту боль? Что должно держать меня в этом мире? Его голос срывается на крик, и десятки эмоций разом отражаются на лице. На каждый шаг Джордан Он делает два шага назад. Оградись. Не подпускай к себе никого, кричит его внутренний голос. Слёзы мамы, которой найдёт твоё тело. Хлёстко бросает Джордан и видя, как сильно ранит Риза её слова, продолжает. Лицо отца, который больше не сможет улыбаться после того, как положит ребёнка в гроб. Я, хочется добавить Джордан, но она больше не ощущает что хоть немного важна для рояла, то как отстранённо он держится, разбивает её уже и так разбитое сердце. Риз и раньше думал о последствиях самоубийства, но только прозвучав вслух, они обрели настоящую силу. Невидимые тиски стянули сердце. Ничего не чувствуй, не слушай её. Риз повинуется внутреннему голосу. Он делает глубокий вдох, вновь обретая над собой контроль. поэтому мое тело. И не найдут». Спокойным голосом отвечает Риз. «Когда все случится, люди Хакса спрячут мое тело. Останется лишь записка. «Игвы, тысячи игв!» — пронзает горло. Джордан движется вперед до тех пор, пока Ризу больше некуда отступать. Она стоит в шаге от него, удерживая внимание серых, точно кусочек неба глаз. «Для меня. Ты тоже оставишь записку?» Непрошенная слеза стекает из голубых глаз Джордан, оставляя за собой мокрый след. Она останавливается в уголке губ, и Ризу хочется коснуться того места. Но вместо этого он отвечает: "Ты вообще не входила в мои планы, Джордан. Это эгоистично просить другого человека делать то, что ему ненавистно, просто потому, что ты влюблена. Ненавистно жить?" Почему я думала, что мои чувства как-то изменят эти мысли, искры, что всё ещё оставались между нами, мог затушить даже самый слабый ветерок. Очередной поток слёз появляется на её лице, и из горла Риз вырывается болезненный рык. Он так хорошо чувствует боль Джордан. Почему она не может сделать так же? Пожалуйста, перестань. Риз сдаётся, обхватывает дрожащие плечи девушки. Она так крепко прижимается к груди, словно боится, что он исчезнет прямо сейчас. Любовь это не панацея. Но мы можем быть вместе оставшееся мне время. Никто ведь не застрахован от потерь. С таким же успехом завтра меня может сбить машина. Отношения всегда риск. Просто в нашем случае мы будем знать заранее, когда всё случится. У нас в запасе может быть много времени. Я не знаю, когда Хакс соизволит помочь. Он не знает, что его очередь подойдёт в этом году. Когда Риз целует Джордан в макушку, волосы щекочут его лицо. Она пахнет опавшими листьями и почему-то сладостями. Юноше хочется утешать её, пока это не перестанет быть необходимым. Но он поступает так, как хотел бы, чтобы поступили с ним. Поговорим завтра, а сейчас Подумая обо всём, Рис одевается под одеяние. Его сердце отчаянно просится к Джордан, но нить, что всегда незримо тянула их друг к другу, сейчас ослабла, а может и порвалась вовсе. Когда Джордан слышит, как закрывается входная дверь, она сбрасывает на пол всё, что стояло на стойке, отделяющую гостиную от кухни. Книги и ноутбук со стекленного столика летят следом. на пинад диван на несётся в спальню. Чёртёвшон, почему в твоей квартире так мало предметов, которые можно разбить? Незажжённые свечи, бутылка вина и красиво уложенные фрукты. Первое, что бросается в глаза тарелки с итальянской пастой. Второе. Только сейчас Джордан ощущает приятный запах, что всё это время витал в квартире. Рис планирует умереть. и готовит гребаный ужин. Первая тарелка с дребезгом разбивается о стену, оставляя на лазурно-синих обоях безобразное пятно от соуса. Приятная дрожь пробегает по телу. Сила разрушения теперь в ее власти, и Джордан действительно собирается уничтожить этот дом. Когда Джордан совершенно обескураженный вышла из кафе, Кэтсон пытался расспросить ее о произошедшем, но ответов не получил. Она лишь попросил подождать в машине, пока сама поговорит с Ризом. То, что рояль в квартире Шонна стало для Кайссена открытием, но узнавать подробности не время. Не прошло 10 минут, как Риз вышел из квартиры. Саму подругу Кайссен застал внутри посреди осколков и мусора. Буквально вся квартира оказалась разгромленная. Но страшнее то, какой хаос оказался в её душе. Джордан Сбивчиво не переставая рыдать, рассказала Кайсано о разговоре с Макейлой, а потом и с Ризом. Сейчас девушка спала, сжавшись колачиком на диване. Иногда посреди сна она всхлипывала и морщилась, но не просыпалась. Вероятно, работал защитный механизм. Человек много спит, когда испытывает эмоциональное потрясение. Так мозг справляется со стрессом. Уйти в царство Морфея всегда легче. Чем терзать себя мыслями о том, что случилось. Пока девушка отдыхала, Кайсен и Лин убирались в квартире. Он вызвал подругу, потому что знал, женщины лучше поймют и утешат женщину. Иногда Лин вела себя некорректно и даже нелепо, но чаще могла найти подходящие слова. Всё из-за своей чувствительности. Она с особой проницательностью могла разглядеть чужую боль и пропустить через себя, словно свою собственную. Нужно убедить Чорда набраться в полицию, шепчет Лин, чтобы не разбудить подругу. Сейчас они с Кайценом стоят посреди кухни, запихивая последние осколки в мусорный мешок. Два других перетянутых стяжками уже отправились в мусорпровод. Эта девица предупредила, что у них есть там свои люди, напоминает Кайцена словами Макейлы. Но мы можем обратиться в другой штат. Мой дядя шериф в небольшом городке если нам удастся получить настоящие улики от Дотс. Он не даст замять это дело. Кэтсон открывает мусоропровод, спрятанный за аккуратной квадратной дверцей шкафа прямо на кухне, и отправляет пакет на самое дно. Паде, он издает такой грохот, что будь Джордан в обычном состоянии, непременно бы проснулась. Но она лишь поворачивается на другой бок, так и не открыв глаза. Думаешь, Шонну удалось сбежать? Лин задаёт этот вопрос самым тихим шёпотом. Если Шон жив, он наверняка нашёл бы способ передать родным весточку. То, что он не выходил на связь, плохой знак. Однако произносить свои мысли вслух Кайсен не смеет, лишь пожимает плечами всем видом давая понять, что не собирается говорить на эту тему. А что с Ризом? Что если он и правда покончит с собой? Роял волнуют меня Меньше всего огрызается парень и усаживается на высокий стул за кухонную стойку. Блин делает то же самое, теперь их колени где-два касаются. Он достаточно взрослый, чтобы нести ответственность за свои решения. Я не знаю, что между ним и Джордан, но если она скажет, что Роял достоин помощи, я сама лично запру его в подвале до тех пор, пока не выбью всю эту чушь из его башки. Оставь это на меня. Голос Жордан преисполнен силы и уверенностью. Ребята наблюдают, как она поднимается с дивана и включает ноутбук. На её лице не осталось и следа былой истерики. Девушка, будто сломалась, но за время сна собрала себя по кусочкам, себя новую, готовую действовать. Сердце теперь заковано в броню, что способна сопротивляться даже алмазному наконечнику. Что уж говорить о равнодушных ричах рояля. Я позвонила твоей маме и сказала, что ты снова останешься у меня. Быстро тараторит Лин, подбегает к подруге. Она пытается заключить Джордан в объятия, но та изворачивается. У нас много дел. Попробуем выйти на хаксы и притвориться игроками. Скорее всего, они действуют, как даркнет, предполагает Кайсен и тут же забирает компьютер у Джордан. Попробую поискать. В следующий час ребята изучают крупицы информации, что удается найти в сети. Джордан читает о группах смерти, чтобы лучше разобраться в мотивации Хакса. Как правило, это сообщества в сети, которые целенаправленно психологически воздействуют на игроков. Первое, что они пытаются сделать, установить связь, некую зависимость между куратором и играющим. Анонимный куратор выдают задания, то, что может доказать, что ты действительно готов. Во время выполнения этих квестов куратор активно поддерживает игрока, выказывает одобрение. У некоторых групп смерти имеется некая подобие идеологии, свод правил, примитивные представления о земном и загробном мирах. Чаще всего потусторонний мир представляется как нечто утопичное, место где не существует боли и одиночества. Мир, в котором ты получишь то, чего был лишён во время жизни. Первое, что делает куратор, вытесняет из жизни игрока друзей и семью, подрывает их авторитет, настраивает против. Они также пытаются контролировать и другие аспекты жизни мишени. К этому моменту куратор уже кажется игроку близким наставником, даже товарищем. Поэтому его слова — подсознательно воспринимаются как истина. Во время установления связи никогда не происходит физического давления или явного принуждения. Кураторы, обладающие невероятной харизмой, делают всё точно с точностью психолога. Игроки так очарованы авторитетом человека, что даже не замечают, как становятся зависимы от его похвалы. Что касается мотивации лидеров и кураторов, то тут всё не так просто. Некоторым нравится сама мысль стать тайным злом, некоторым, неким демоном за плечом, который нашёптывает ужасные вещи. Чувство власти над другими позволяет таким людям самоутвердиться. Иногда в качестве лидера групп смерти может выступать психологически больной человек, ведомый некой системой бреда. Под влиянием его сумасшествия попадают подростки, переживающие сложный пубертатный период. или люди, которые перенесли травмирующие события в прошлое. Однако пристанище это не анонимная группа смерти в сети, а вполне реальное место. Это натолкнуло Джордан на мысль, что в основе мотивации Августа Беннета лежат деньги. Люди платят, приходя в твой клуб, напиваются и платят бармену, который слушает их и отбирает тех, на кого можно воздействовать. Возможно, Именно этим и занималась Макеева. Впрочем, Джордан не отметала мысль, что Хакс просто больной блюдок, которому нравится убийство. Девушка заблокировала телефон, больше не в силах читать ничего подобного. Сейчас она как никогда скучала по старым временам, когда единственной твоей заботой сборни лепых вкладышей и жвачки и уродливые брекеты, а любимое занятие послушивать телефонные разговоры брата. Кайсен тоже захлопнул ноутбук. Понятия не имею, как он на них вышел. Мой брат был настоящим компьютерным гением. Наша последняя надежда Маккело Доц.